Глава 10. Смотрю на черные слезливые собачьи глаза и понимаю, что еще немножко, и я сам пущу слезу от безысходности. Хотел сафронов добрую, ласковую и не плюющуюся собачку, спокойно сидящую на руках. Получи, распишись. Надо все же четче формулировать свои желания. Несколько секунд, и она снова издает хрипящие звуки, завершающиеся очередным выходом кровавого месива. К счастью, в этот раз только изо рта, и не на мои джинсы, а на пеленку. И спасибо, что не в таком количестве, как дома. Что я, черт возьми, буду делать, если она и вправду умрёт? Почему-то я вообще никогда не задумывался о том, что с ней может что-то произойти. Протираю салфеткой собачью морду и принимаюсь почесывать ее ухо. Разве можно было подумать, что после того, как еще сегодня днем она в меня плевалась, рычала и ненавидела Она будет вот в таком состоянии всего через несколько часов. Даже не думай умирать, произношу про себя, глядя ей прямо в глаза. Поднимаю голову на стойку администрации и закипаю, когда понимаю, что очередной хрен протискивается в очереди и что самое дебильное, его немедля проводят внутрь. Делаю глубокий вдох и понимаю, что все. Сейчас сорвусь. Девушка Привстаю с сиденья вместе с Джулией и подхожу к стойке. Я извиняюсь, но мы здесь час сидим. У меня собака кровью блюет. Может, подождем, пока она умрет у меня на руках? Или все же вы нас примете до этого события? Во-первых, присядьте и не прижимайте к себе так собаку, как ни в чем не бывало спокойно произносит администраторша, набирая что-то на компьютере. Я вам дала для нее пеленку, Раз у вас не имеется переноски, положите ее на сиденье и не трогайте. Во-вторых, вас примут, как только хирурги разберутся с экстренным случаем. И не кричите, пожалуйста. Да вы издеваетесь? Каким, блин, экстренным случаем? Мы пришли раньше, чем те, которых вы только что взяли. Раньше. Это частная клиника, где я плачу немалые бабки. Что за беспредел? Вы еще ничего сегодня не заплатили, а кот, упавший с девятого этажа, требует более быстрой помощи, нежели ваша собака. Успокойтесь, она стабильна. Пошла на хрен. Что? На хрен пошла, вот что. Так и хочется крикнуть: "Суки!" Час, целый, мать его час. Я уже мог бы быть в другой клинике. Я даже не успел толком отъехать и вбить в поиск ближайшую ветеринарку, как взгляд зацепился за новую вывеску. И это, блин, в 500 метрах от предыдущей. Терпи, Жюльен. Будет нехорошо, если когда-нибудь я верну тебя твоей маме в виде трупа. Умрешь, так точно не верну, поняла меня? Удивительно, но четвероногое создание даже сейчас реагирует на мама. Впрочем, как ни странно, на папа тоже. Рефлекс, привычка или еще что, но факты остаются фактом. Беру в очередной раз жулю на руки и несу в новую клинику. Да, тут, конечно, не такая обстановка, зато людей раз два и обчелся. Девушка, скажите точно, вы нас примете в течение пяти минут или нет? У меня собака блюет кровью и извергается кровавым поносом. Ей реально плохо. Она из злой превратилась в добрую. Это ли не показатель? Мы примем вас сразу, хирург пока свободен. Только давайте быстро оформим собачку, слегка улыбаясь, произносит девушка в медицинском костюме. Хоть бы самому не обосраться от счастья. Оформили действительно быстро, как и обследовали по всем фронтам. Но уж когда дошли до капельниц, счастье у меня поубавилось. И сидеть и держать теперь во всех смыслах грязную вонючку Жулю, не иначе как мне. Хорошая ночка, ничего не скажешь. А стало еще лучше, когда зашел мужик с доберманом, и так же, как и я начал держать своей лошади лапы, реально лошадь, еще и злая мерзавка. Моя хоть больная не скалится, а это и сейчас может полруки откусить. Что? Тоже на улице яд подхватили? Вроде как да. «Нехотя», — отвечаю я, в реалии, опасаясь рядом лежащего волка Надо перебираться на дачу, там догхантеров точно нет. Надо, совершенно не шутя, добавил я. Надо и вправду вернуться за город. Там соблазнов нажраться меньше, и мой искулаб мышцы в тонус приведет, и Жуля не отравится. Да и Алиново присутствие тоже не будет ощущаться. Сегодня же и рванём. Перевожу взгляд на добермана и тихо достаю телефон. Через несколько секунд я стал обладателем фотографии нужной больной собачки. Определенно, это именно то, что нужно, чтобы показать, что я не слился. Другой вопрос: зачем мне вообще нужно оправдываться перед незнакомой, возможно, реально лосеющей и целлюлитной особой? Прикол будет, если там вообще сидит 50-летняя жирная тетка. Еще целый час медсестра мне наглядно показывала, как промывать катетер и вводить туда лекарства. А потом настала очередь внутримышечных уколов. Ну это реальная жопа. Вывел, называется, собаку за пределы участка. Идиот. Домой пришел под утро, и как ни странно, спать совершенно не хотелось. Недолго думая, собрал вещи и рванул с уже более адекватной, но все еще грязной Жулей за город. Здесь определенно лучше. Быстро принял душ и завалился на диван с телефоном в руках. Долго думал, писать или нет в такую рань. Но все же отправил сообщение Непрекрасной. Вряд ли я ожидал, что она мне ответит в такой час. Но нет. Ответила почти сразу, потребовав доказательств. Отослать Добермана отослал, а вот ответ не получил. Молчит. Евпатий Кондратий, 615. Ты заснула или не веришь, что я и вправду провел так ночь? Хочешь, пришлю тебе выписку и все лекарства, которые нам назначили. Василиса Непрекрасная, 616. Нет. Просто задумалась. Вспомнила свою собаку. Ты любишь свою собаку? Только честно. В первом сообщении ты назвал ее Вонючкой, недавно хрюшей. Вот и кажется, что не любишь. Евпатий Кондратьев 616. Как ни странно, по-своему люблю, хоть порой и ненавижу. Я в принципе не люблю собак. Если честно, я их боюсь, даже очень. В детстве на нас с сестрой напала стая бродячих собак. Сестру я как-то на дерево усадил, а мне одна собака в ногу вцепилась, а три других так рычали, что я тогда подумал, мне конец. Собак в итоге какой-то мужик разогнал. А страх у выях никуда не делся, несмотря на принадлежность к мужскому полу. Василиса не прекрасная, 616. А зачем тогда завел собаку, если боишься? Хм. А хороший вопрос, зачем? Пять лет назад Аля, открой дверь. Нет. Открой дверь, или я её сейчас выбью. Я что, не могу побыть одна в ванной? Дай помыться в конце концов. И я хочу сделать это одна. Ты и так слишком много видишь того, что не положено мужикам. Уйди, Сафронов. У тебя даже вода не льётся. Открой дверь. Последний раз прошу по-хорошему. Льётся. Ты просто не слышишь. Я уже вся мокрая. Отстай. Не знаю, что в меня вселилось, но договорить я ей не дал. Сам не ожидал, что смогу выбить дверь. Не ожидал не только я, но и Аля, сидящая на полу, как и предполагалось, в слезах. Ты сдурел, что ли? Пока еще нет. Ну что ты за мужик такой? Неужели так сложно оставить меня одну на несколько минут? Аль. Подхожу к ней ближе и присаживаюсь рядом на коврик. Прекрати, пожалуйста, плакать. И делать вот это. Забираю из её рук тест и откладываю в сторону. Я же просил тебя. Почему тебе так сложно меня послушать? А ты не боишься, что я на него пописала? А ты его только что потрогал. Я пошутила. Тут же истерично добавляет Аля, шмыгая носом. Расслабься. Я не успела на него помочиться. Сезон багровых рек вступил в права. стоило мне только снять трусы. Прикладывает ладони к лицу и продолжает смеяться а потом и вовсе подвывать. Алечка, пожалуйста, прекрати. Неужели ты не понимаешь, что делаешь себе этим только хуже? Отрываю ее ладони от лица, вытирая тыльной стороной ладони зарёванное лицо. Почему нельзя просто жить, не грузясь этим хоть несколько месяцев? Я просто не понимаю почему. Ну почему у кого-то это так просто получается, а у других никак? Ну почему? Почему алкоголички и наркоманки рожают детей так, словно это как сходить в туалет. Раз и готово. Им же дети не нужны. Ну ведь не нужны, Стас. Они их все равно оставляют в роддомах. И это в лучшем случае. И Бог их не наказывает. И они дальше беременеют и снова рожают. Снова, снова, снова. Я же ничего плохого никогда никому не делала. Ну подумаешь, иногда матерюсь. Но ведь другие тоже. Я ведь неплохая, может быть, даже хорошая, очень-очень хорошая и самая любимая. И неважно, есть у нас дети или нет, как ты этого не поймёшь. Это ты сейчас так говоришь, потому что молодой. А когда стукнет сорок, обязательно подумаешь о том, что хочешь наследника. Вот тогда и можно списывать меня со счетов, если в итоге ничего у меня не получится. Многие мужчины так делают, если не все. Хватит нести чушь, Аля. Это не чушь, убирает Майя ладони от своего лица и тут же притягивает колени к груди. Я знаю, что слишком часто об этом думаю, но у меня не получается по-другому. Если бы я хотя бы поняла, почему так. Ну почему? Что я сделала не так? Я же не шлюха какая-нибудь с букетом венерических болячек. У меня же никого не было, кроме тебя. Даже шлюхи рожают. А я что? на бетоне сидела в детстве. Ну так кто на нём не сидел? На одном дыхании проговорила Аля, захлёбываясь в слезах. Я тебя прошу, пожалуйста, прекрати. Ну зачем ты это делаешь, Аля? Послушай меня. Вновь обхватываю двумя руками её опухшее от слёз лицо. Я не знаю, сколько раз тебе сказать и донести до тебя, что это не конец жизни. Тебе всего двадцать три» женщины и в 50 рожают первенцы, и ничего. Давай мы несколько месяцев поживем без всех этих тестов и клиник, просто для себя. Тебе надо расслабиться и забыться. Расслабиться? Да, Алечка. А Через несколько месяцев я спокойно еще раз подрачу в баночку, и мы снова попробуем эко. Давай. Подрочишь? Моментально меняясь в лице, тихо спрашивает Аля, переставая наконец-то плакать. Точно подрочишь. Уже не скрываю улыбки, выдает она. Обязательно подрочу. Это святое. Не сдерживаю ответной улыбки и целую ее в солёные от слез губы. Ты лучший дратист, Смеется она, к счастью, не истерическим смехом. Я запомню. Кстати, ты зачем это сделал? Резко переводит взгляд на дверь. Честно? Иногда мне кажется, что ты можешь совершить какую-нибудь глупость. Да прям Максимум порявой наемся шоколада. Это хорошо. Я хочу тебе кое-что предложить. Давай пока вместо малыша возьмем кота. Ты дурак, сафронов. Кота сравнил с ребенком. Охренеть, товарищи. Я тебя накажу. Вот серьезно, сколько можно ругаться? Сколько нужно? Хрен это словарное слово. А я не принцесса. Захочу и материться буду, понятно? И вместо охренеть, товарищи, будет пиздец, товарищи, ясно? Чего уставился? А что нельзя? Нет, нельзя. Мне не нравится, когда ты ругаешься. А мне не нравится, что ты сравниваешь кота с ребёнком. Никого я ни с кем не сравнивал. Мы что, просто не можем завести маленького плюшку? Плюшку. Шмыгая носом, интересуется Аля, кажется, что-то просчитывая в уме. Ну да. Такого няшного плюшевого кота, точнее котёнка, который непременно станет таким пухленьким, пушистым плюшей. Будешь его тискать, играть, немножко отвлечёшься, и нам всем это пойдёт на пользу. Вообще-то мне нравится эта идея. Я же всегда хотела животных. воодушевлённо произносит Аля, вставая с пола. Это ох- охри... офигеть, какая хорошая идея. Да неужели? саркастично добавляю я, вставая вслед за ней. Однозначно, я побежала одеваться. Инициатива наказуема. Сейчас, смотря на то, как счастливая Аля тискает щенка, я ощутил это в полной мере. Щенка. Это собака, а не кот. Собака, блин. Посмотри, какая лапочка. Но это точно наша девочка. Сомневаюсь, Аля. Ка ты в другой стране? Это как бы собаки. Я в курсе, но это точно наша собачка. Нет. Да, Стас. Да, ну посмотри на неё. Няшечка просто. И собака даже лучше кота. Я с ней буду гулять, дышать воздухом и не буду думать о плохом. Да, няшечка. Никакая она не няшечка. Ещё и пучеглазая. Пойдём к котам. Нет. Я чувствую, она моя. Давай её возьмём. Ну, пожалуйста. Слезливые и просящие глаза. Походу, я полнейшая тряпка. Настоящее. Перевожу взгляд на мигающий телефон и открываю новое сообщение. Василиса Прекрасная 618. Это такой сложный вопрос для тебя? Евпатий Кондратий 618. Нет, несложный. Взял её, потому что хотел угодить жене. Ей она очень понравилась. Ей нужна была собака, очень нужна. Василиса не прекрасная 618. Похвально. Но почему нельзя было сказать, что боишься собак? Евпатий Кондратий 618. Ты белиной объелась. Какой нормальный мужик скажет, что боится собак? Василиса не прекрасная 618. Ну да. Возможно, ты прав. Наверное, ты сильно любил жену, если терпел собаку. Евпатий Кондратий 618. Нет. Василиса Прекрасная 619. Не сильно? Евпатий Кондратий 619. Не любил, а люблю, но ненавижу. Второе всё же больше. Короче, это пиздец как сложно объяснить. Василиса Прекрасная 619. А почему тогда собака с тобой, если жена её любила? Хороший вопрос. А почему? Потому что я мудак. Евпатий Кондратий 619. Она не захотела забирать её после развода. А ты у нас, значит, тоже разведёнка? А что так? Муж изменил или сама гульнула? Василеса Непрекрасная 619. Не сошлись характерами. Евпатий Кондратий 619. Ну и кто там брехло кукурузная? Сама сказала, что мы все равно не увидимся. Так чего пиздеть даром? И от «не сошлись характером с крыши не бросаются. Василиса непрекрасная 619. Рады твоей проницательности, Евпатий. Разошлись, потому что я изменила мужу. Добрые люди постарались. Еще одна, блять. Евпатий Кондратий 619. А ты, значит, белая и пушистая и вся такая ни при чем. Василиса, не прекрасная, 619. Ну, не всем же быть такими изменщицами, как твоя жена. Не мери других по ней. И нет, я не белая и пушистая. Много глупостей наделала, но не изменяла. Я просто дура, которая хотела сохранить то, что имела, но не срослось. Долго смотрю на экран телефона, перечитывая не один раз сообщение. И всё, на что меня хватило, это задать глупый по своей сути вопрос. Евпатий Кондратий. 620. Как тебя зовут? Только честно. Василиса Непрекрасная. 620. Юля. А тебя? Евпатий Кондратий. 620. Влад. Василиса Непрекрасная. 620. Ты соврал? Евпатий Кондратий. 620. Да, и ты тоже. Тебе не подходит это имя. А давай поиграем реально. Василиса не прекрасная 620. В смысле, Евпатий Кондратий 620. Шлем друг другу реальное фото. С газетой в руках или лучше с надписью в руках. Не до принцеска и не до принц. Вот с этой нашей перепиской. Если ты меня привлекаешь внешне, то я продолжаю с тобой общение. Если нет, то нет. С твоей стороны также. Слабо? Василиса не прекрасная 620. Не слабо? Пойду, подкрашу синяки под глазами и причешусь. Через минуту пришлю. А тебе самому точно не слабо? Ну, чтобы я не зря мазалась тональником. Евпатий Кондратьев 621. Не слабо. Я уже умываюсь. Жди полукрасавца. Василиса не прекрасная 621. Жду.